Лучшая практика номер 23. Развивайте творческий потенциал через параллельное чтение. Если бы вы оказались в моем домашнем кабинете, то увидели бы на полу не менее 10 книг с закладками в разных местах. Когда я нахожу что-то интересное в одной книге, сразу обращаюсь к другим авторам, чтобы найти альтернативное мнение на ту же тему. Я изучаю книги пока не соберу полное представление о проблеме. Даже когда я не пишу, книг в кабинете все равно много. Это можно назвать параллельным чтением. Я исследую тему сразу по нескольким источникам. Я не читаю одну книгу от начала до конца. Исследуя вопрос, мне комфортнее работать с бумажными книгами, чем с электронными. Так удобнее делать закладки и читать несколько книг одновременно. При параллельном чтении Можно не дочитать книгу. Иногда полезно быстро просмотреть несколько произведений и найти якорный текст, который выглядит хорошо изученным и отлично написан. Он помогает определить интересные и актуальные для вас темы. Вы погружаетесь в них, изучая взгляд разных авторов. Так возникает виртуальная дискуссия между писателями, где каждая тема рассматривается с уникальной точки зрения. Когда темы перестают быть новыми и интересными, стоит двигаться дальше. Поэтому чтение никогда не бывает скучным. Если вы теряете интерес, сделайте перерыв и переключитесь на другую тему. Обычно можно вернуться к книге-якорю. Важные для работы идеи можно отмечать закладками или записывать. Приложение на телефоне – отличный способ сохранить и систематизировать заметки. За свою карьеру Томас Эдисон получил более тысячи патентов. Он был дисциплинированным и вместе с помощниками создавал по одному небольшому изобретению каждые 10 дней и по одному крупному каждые полгода. Большое количество общих идей увеличивало его шансы создать нечто стоящее. Аналогично, читая материалы из нескольких книг, вы открываете для себя множество идей. В дальнейшем их можно использовать, развивая собственные мысли параллельное чтение – лучшая практика и эффективный способ глубокого понимания отдельных тем. Работая так много лет, я начал хорошо разбираться в книгах. Теперь я легко определяю их главные идеи и решаю, стоит ли углубляться в чтение. Такой же подход применим к научным статьям и материалам в интернете, поинтересующей вас теме. Умение быстро определять ценность текста – позволяет охватить больше качественного материала, чем обычному человеку. Со временем вы научитесь выбирать только лучшее, развивая свои интеллектуальные способности. Читать книгу — это как пригласить эксперта на беседу, а параллельное чтение — это возможность пообщаться с целой группой специалистов. Если после такой практики вы получаете новые идеи, которых не было ни в одном тексте, значит, она прошла успешно. Именно тогда чтение становится по-настоящему творческим занятием. Параллельное чтение дает возможность рассмотреть тему с разных ракурсов и получить больше информации. Это помогает синтезировать новые взгляды, объединить прочитанное и прийти к оригинальным выводам.